Дальше тишина. От вездехода Алексей Игоревич отказывается, ему хочется подышать свежим воздухом. Впрочем, до вертолетной площадки несколько минут ходу. Мы идем и мечтаем о том, какой красивой может стать наша жизнь. «Академика нужно ковать, пока он горяч», — свирепо шепчет Олег. «А вдруг он пошутил?» «Если пошутил, — Рома толкает меня в бок, — то не вдать ему, — Росиньолов, так и скажи. Требуют для всех понемногу советует гвоздь и не забудь про меня. Я имею в виду мой будущий персональный оклад. Я и без их наглых подсказок рад бы выпытать у Алексея Игрича подробности, но он секретничает о чем-то с мамой и Надей. У всех троих хитрый вид, и влезать в их разговор мне не хочется. Лазеры и спутниковая информация. Кто мы сегодня? Шаманы и их дремучее паство, грозящие лавинами заклинаниями и обожженными на костре дубинами. А с лазерами и спутниками оно нас голыми руками не возьмешь. В Во рту сохнет при мысли о том, что я окажусь хозяином настоящей лаборатории, где можно будет обработать, осмыслить и, наконец, привести в христианский вид целый сундук добытых нами материалов. Сегодня я слишком мало знаю, в лучшем случае только то, что знают мои коллеги, и не могу, да и не считаю себя вправе осуществить мамину мечту — написать большую монографию о лавинах. А завтра почему бы и не дерзнуть? Кто сказал, что у Уваров всю жизнь обречен поставлять сырье, а не готовую продукцию? И я тихо мечтаю о том, какой прекрасной может стать жизнь — Я не страдаю излишней доверчивостью, мой скромный жизненный опыт убедил меня в том, что ничто другое люди не забывают с такой легкостью, как свои обещания. Это даже не считается предосудительным — обнадежить клиента и напрочь забыть о его существовании, едва лишь он перестанет зудеть на ухо. Наоборот, почтительные удивление и даже подозрение в том, все ли у него на месте винтики, вызывает человек слова. этот голубоглазый чудак, который пуще всего на свете боится прослыть трепачом. Таких нынче днем с огнем не очень-то найдешь. Они старомодные, смешны, как пиджаки с ватными плечами и брюки паруса. Куда современнее мой друг Мурат? Будь на месте Алексея Игрича Мурат, я не поверил бы ему, поклянись он самой длинной и замысловатой клятвой, потому что знаю, что выполняет он обещание только и исключительно тогда, когда это ему выгодно. А вот Алексею Игричу я поверил сразу и безоговорочно. Не только потому, что уж очень хотелось поверить, но главным образом, потому что он оставил у нас до осени свои рассиньолы, как древние когда-то оставляли заложников. А если серьезно то поверил бы ему без всякого залога. Ладно, поживем-увидим, как говорят мудрые люди, когда ничего более умного им в голову не приходит. Вертолетная площадка находится за Октао, со стороны южных склонов. С фасада гостиницы словно вымерла, ни в задернутых шторами окнах, ни на балконах никого не видно, лишь откуда-то издали доносится какой-то непонятный гул. И в медпункте пусто, приподнявшись на цыпочки, заглядывая в окно, говорит мама. «Его тоже перевели на безопасную сторону», — отзывается Надя. Мурат распорядился в первую очередь. «Умница», — хвалит мама. «Я знала, что в конце концов он прислушается к голосу разума. А в какое помещение?» «В очень хорошее», — туман, отвечает Надя. «В какое же?» «В хорошее», — Надя прячет улыбку. «В библиотеку». «Что?» — мама хватается за голову. «Он сошел с ума!» «Впустить лесу в курятник!» – подливает масло в огонь под халем гвоздь. «Они разворуют нам все книги!» «Мама бежит к центральному входу, а мы огибаем гостиницу с торца и становимся свидетелями редкостного зрелища». Гул, который с минуту назад казался мне загадочным, объяснился чрезвычайно просто. Вокруг вертолетной площадки, огражденной живой цепью из инструкторов, дружинников и милиционеров, веселится добрая сотня туристов. Мурат, прикрыв мощным телом входной люк вертолета и воздев кверху руки, взывает к лучшим чувствам. «Будьте сознательны. Это спецрейс. У меня распоряжение срочно вывести товарища Петра Ивановича Загоруйко. Это я. Какого там Загоруйко несется из толпы? Моя фамилия Терехов. Всех вывози. Товарищи, у меня завтра начинается турнир». Алексей Игоревич, завидев нас, кричит Мурат. «Прошу пропустить товарища академика! Все здесь академики! Может, штаны он шьет для академиков? У меня ребенок с температурой!» «Алексей Игоревич!» — к нам подлетает Вадим Сергеевич с мадамой. «Где ваши вещи? Мы поможем!» Алексей Игоревич тихо стонет. «Пропустить!» — громовым голосом орет Мурат. «Абдул, обеспечить посадку товарища-академика!» «Иду!» — срывающимся фальцетом кричит Вадим Сергеевич, хватает за руку мадаму и через образовавшийся проход бежит к вертолету. Под смех и улюлюканье толпы их тащит обратно. «Ой, не могу!» — бушует Алексей Игорь Чаплин. «Пропустить!» — свист, хохот, виск!» А толпа все прибывает, из нижних окон прыгают, из верхних спускаются на веревках и простынях все новые претенденты. У многих за плечах рюкзаки, в руках чемоданы. Жребий, жребий, жребий. Это дирижирует барбосами Катюша. Они без вещей просто дорвались до развлечений и валяют дурака. А я-то еще удивлялся, что они пропускают такой балаган. «В «Вертолет у нас имеет право!» Звонк провозглашает Катюша и взмахивает рукой. «И мореплаватель, и плотник, и академик, и герой!» — ревут барбосы. «Жребий, жребий, жребий!» — подхватывает толпа. Сажаясь с ребенком. Товарищи, у меня турнир, все равно продуешь!» «Умоляю, завтра моей теще сто лет!» — полный балаган. «Где он?» — к нам с выпученными глазами прорывается Абдул. «Кто?» «Алексей Игоревич?» Надя не умеет врать, у нее получаются слишком честные глаза. «Разве его нет? Ах да, у него какие-то дела!» «Дела у него», — поясняет Гвоздь. «Он занят!» «Сбежал!» — кричит Мурату Абдул. дела у него! Занят!» Зло жестикулируя, к Мурату подходит Захаров, командир вертолета. Показывая на часы, тычет пальцем в небо. «К черту!» — рычит Мурат. «Абдул, веди травмированных!» «Эй, где там туристка с ребенком?» «Правильно!» «Товарищ Хаджи!» — взывает Катюша. «Молодец!» — скандирует Барбоса. «Хаджиеву! гип гип. Ура! Ура! Ура!» Толпа расступается перед героями в гипсе. Первым скачет на костылях тот самый закованный, который советовал мне ради Катюши отложить собственные похороны. Отбили, кивая на Барбоса, злорадно спрашивает он. «Растяпа!» «От растяпа слышу, вяло огрызаюсь я. Нога в гипсе тоже не лучший сувенир, который можно вывести из кушкола. Но закованный, конечно, врубил в солнечное сплетение. Вряд ли мне теперь удастся погадать Катюшу по руке. Наверное, старее, все-таки четвертые десяток, без особой горечи, думаю я. Года два назад у меня таких осечек не было. Катюша показывает на меня пальцем и со смехом что-то говорит, а Слора слушает ее, радостно разинув пасть. Снова что-то затевают собаки. Петя прав, за этой компанией нужно смотреть в оба. «Не огорчайся», — сочувствует Надя. Не на ней свет клином сошелся. Он сошелся на тебе, ворчу я. Я рада, что ты пришел к этому выводу. Не пришел, я еще ковыляю. Ну, это по моей специальности, я тебе помогу, обещает Надя. Пока мы обмениваемся любезностями, посадка в вертолет продолжается. Мурат в самом деле молодец, нашел верный способ усмирить толпу. На места битых ломаных никто не претендует. Замыкают их шествие двое таинственных субъектов. Таинственных, потому что их физиономии по глаза обмотаны шарфами. Субъекты волокут носилки, в которых, прикрыв лицо руками, жалобно стонет женщина. Продвижение носилок сопровождается всеобщим сочувствием. Все-таки для толпы, даже неуправляемой, есть святые вещи. Потерпи, милая. На операцию, да? Субъекты хрюкают что-то неопределенное и ускоряют шаг. «Я ее не помню», — задачена говорит Надя. «Наверное, из Бигтау?» Мне смешно, вспоминаю мамин рассказ. Она встретила на Московской улице бывшую школьную подругу, ныне известного хирурга. Они разговаривали, обменивались новостями. И тут к ним подошел сияющий молодой человек и низко с чувством поклонился. «Большое вам спасибо, Вера Петровна, вашим золотым рукам!» И ушел. Вера Петровна вот так же озадаченно смотрела ему вслед и бормотала. «Не помню, кто же это, кто же это? Ба, геморрой!» Между тем скорбно согнутые фигуры субъектов кажутся мне до странности знакомыми. Я всматриваюсь и, озаренный внезапной догадкой, делюсь ею с Абдулом. Тот ошеломленно хлопает себя поляшкой, и устремляется за носилками. «Товарищ Хаджиев, это обманщики, плуты!» Мурат делает ему страшные глаза, но Абдул не видит. Он выполняет свой долг, разоблачает плутов. Субъекты почти бегут, они уже рядом с вертолетом, но Абдул их... Догоняет и, ах, вырывается у толпы, свист, рев, стоголосое ржание. Из насилок на снег вываливается мадама и своим ходом рвется в вертолет. Петухов и композитор за ней, но куда им против Абдула, экс-чемпиона республики по вольной борьбе. Только думаю, что благодарности за свое рвение он сегодня не получит. Всем туристам немедленно возвратиться в гостиницу, громогласно возвещает Мурат. «Абдул Хусейн, обеспечить!» Я разыскиваю глазами свору. Никого нет, исчезли. Странно, это на них не похоже. Бросить такой балаган на произвол судьбы. Отправляет свою бетономешалку, кричит кто-то Захарову. Тот высовывается из кабины и грозит кулаком. Для вертолетчика бетономешалка такое же оскорбление, как для моряка дырявая корыта. «От винта!» Толпа распадается, Вертолетная площадка пустеет. К нам, бормоча на ходу проклятия, с грозным видом направляется Мурат. «Предоставь его мне!» — в полголоса говорит Надя, и чарующе улыбается Мурату. «Мы с Максимом поражены, как организованы, с каким тактом вы произвели посадку. Любого другого на вашем месте толпа могла бы растерзать. Искренне поздравляю вас, Мурат Хаджиевич!» «Я еще не видал ни одного человека, совершенно равнодушного к лести, тем более, когда мужчину осыпает похвалами молодая и привлекательная женщина». «Преувеличиваете», — скромничает Мурат. «Он еще сердит, но основной заряд злости через громоотвод уходит в землю. Главное, Надежда Сергеевна, с толпой не надо рассуждать. Она воспринимает только приказы». «Для того, чтобы приказать, нужны силы и воля. Простодушно от всего сердца говорит Гвоздь. Не каждому это дано». Весь облик гвоздя от преданной физиономии до ботинок свидетельствует о том, что он исключительно уважает Мурата. Если бы каждому неким было бы командовать, соглашается покладистый Мурат. Однако не об этом речь. Какого черта, академик? Мурат, предам, упрекаю я. Извините, Надежда Сергеевна. Так какого дьявола? Надя смеется. Мурат, не выдержав, присоединяется к ней, и мы вполне дружелюбно беседуем. Мурат благодарит Надю за маленького хаджи, проклинает Абдула, который своим усердием не по разуму помешал эвакуации уважаемых людей, и жалуется на Уварова, который поставил руководство в невыносимые условия. Я, в свою очередь, упрекаю, что сделано еще далеко не все. Жильцы дома номер три не переселены, не закрыты лазейки, через которые туристы просачиваются из Актау и прочее. Что же касается академика, то он успел дочитать голову лишь до середины, и если бы Захаров часа два его подождал... нам это мне холку за твоего академика», — бурчит Мурат. «Известный человек, лауреат, а ведет себя как трехрублевый фан». Этот, который за трешку в день угол снимает», — комментирует Нади Гвоздь. «Очень легкомысленная публика. Мы с товарищем Петуховым стараемся держаться от нее подальше». «Распустил ты свой персонал неодобрительно», — говорит мне Мурат. «Теперь так, скажи академику...» «Нет, Надежда Сергеевна, полагаюсь на вас. Максим человек несерьезный. Скажите академику, что Захаров прилетит за ним часа через два. Пусть будет готов без всяких отговорок, и мне без него неприятностей вагон и маленькая тележка. А тебе чего надо?» «Олег и Хусейн послали передать, Вася бежал и еще не отдышался. Свежая лыжня у четвертой лавины». «Мы едем на вездеходе и слушаем Васину скороговорку. Он возбужден и очень доволен. Еще никогда он не жил такой насыщенной жизнью». Никакого особенного ЧП, по его мнению, пока что нет. Просто несколько лихачей похитили лыжи из контрольно-спасательной службы. Спасатели-то были в оцеплении и ушли в побег. Но далеко не убегут, это Вася гарантирует. А в остальном все хорошо. Инструкторы и дружинники бегают за туристами, как собаки за зайцами, и загоняют в гостиницу. Не обошлось и без двух-трех инцидентов. Вася не без гордости щупает здоровый фонарь на лбу. Этакое лиловое подтверждение того несомненного факта, что моя уборщица на полставки, честно отрабатывает свой хлеб. «Будут жалобы, — цедит Мурат. Абдул оформит тебе десять суток. Это я тоже гарантирую». «Мы в порядке самозащиты, — оправдывается Вася. Не здесь, Максим Васильевич, дальше, за кустарником». «Я останавливаю вездеход. Дальше ехать нельзя. Да и не только ехать, идти тоже нельзя. Справа от нас зона смерти, конус выноса четвертой лавины. Она высится в полукилометре». Необъятно огромное, ослепительно белая четвертая, будь она проклята. Мы становимся на лыжи и по глубоко проложенной лыжне направляемся к кустарнику. Оттуда не доносится ни звука, а уж кто-кто, а Олег и Хусейн не станут тревожить лавину громкими разговорами. Скрипят лыжи, мы идем молча, и меня вновь в который раз за эти дни охватывает нехорошее предчувствие. «Не люблю я таких приключений» по своей воле идти в пасть дракону. Но Вася ему море по колено, еще не битый, сияет, как солдатская пуговица. А вот за Надю я ругаю себя последними словами. Ее-то зачем потащил? Тишина-то какая делится своим наблюдением Васи, будто цыц обрывает его гвоздь. Могильная тишина в зоне смерти. Это действует даже на мою психику жутковато от мысли, что если четвертая надумает сорваться, нас укутает покрывалом толщиной в несколько десятков метров. Ну а дальше тишина. Надя часто вспоминает эту пьесу, заклинает ее посмотреть пока Раневская Жива. Навеки тишина. Я не выдержу, Надя, я кажется забыл выключить двигатель. Возвращайся к вездеходу и жди нас там. Она делает вид, что не слышит. Надя, прошу тебя. Возвращайся сам, не оборачиваясь, бросает она. Мы проходим кустарник, отсюда до октавы метров двести. Я говорил, что их догонит, торжествует Вася. Знай наших. Нижняя часть склона оголена. Теперь я уже точно знаю, что дело плохо. Если бы оно обстояло иначе, Олег, Хусейн и Рома ни одной лишней секунды не оставались бы под этим гнусным склоном. На том свете темно, — говорит в таких случаях Олег, — до чего не дотронешься, холодно, деру отсюда, братишки. Теперь мы спешим, хотя спешить некуда и поздно. Мы за ними, они лысенькой на склон, мы им спускайтесь, там гибл, — сбивчиво рассказывает хусейн. Они смеялись, вот этот смеялся, обзывал. Я смотрю на унылого с поникшей головой типа, Анатолий. Лавинку они обрушили пустяковую, кубов на триста. Всех завалило, но трое остались живы невредимы. Сбросив лыжи, Надя склоняется над неподвижным телом. Искусственное дыхание волнуется Мурат. «Массаж!» «Все сделали, Сдавленно говорит Олег. «Опоздали. Эти трое на поверхности были, а ее откапывали». Неудачно она. На меня в немом изумлении смотрят голубые глаза Катюши. Перелом шейных позвонков. Надя встает мгновенно. Хусейн, этих переписать, командует Мурат. Составишь протокол, потом доложишь, почему в КСС никого не было. Дежурный там был, вступается за Хусейна Рома. Они его заперли там и взяли лыжи. Бедная дурочка, с думаю. Я чувствую, что горло подкатывается комок. Хотела только любить и смеяться. А Дождалась протокола. Без тебя мир уже будет не таким красивым, бедная дурочка. Я подхожу к Анатолию и с силой врезаю ему по скуле. Он поднимается, вытирает с лица кровь и честно говорит, бей еще. Он внушает мне отвращение. Бог подаст. По дороге мы вылавливаем и загоняем в гостиницу с десяток туристов и подавленные возвращаемся домой. Мама Алексей Игоревич, судя по их виду, кое-что знают, но с расспросами не пристают. Мама привыкла к тому, что после такого рода событий я бываю неразговорчивым. Она возится на кухне. Ребята сникли и забились в угол. Надя молча сервирует стол. Так тихо у нас давно не было. Алексей Игоревич удручен. Он чувствует себя виноватым и лишним. «Может быть, я пойду?» — Робко спрашивает он у Нади. Что вы, Алексей Игоревич, извините нас, еще не остыли. Вот попьем чайку, успокоимся. Что же, когда-нибудь, наверное, успокоимся. Мы-то живы. Я раскидываю перед собой и невидящими глазами рассматриваю карту хребта Актау. Вот здесь, в этой точке, погибла Катюша. Я знаю, сейчас не время размагничиваться, но ощутимо чувствую чемящую тяжесть на сердце. Славное легкомысленное существо, которое я не смог уберечь. Но что мне стоило попросить Хусейна закрыть на замок лыжи на КСС? Меня охватывает бессильный гнев. Я ненавижу человеческую глупость, надутых пустым сомнением болванов, уверенных, что мир создан исключительно для того, чтобы потешить их спесь. Через сколько бед нужно пройти, сколько крови пролить, чтобы они осознали свое ничтожество. Алексей Игоревич, говорит Олег, а вы слышали про японских рыбок? Лучше любого сейсмографа. Как начинают метаться по аквариуму, знай, либо землетрясение, либо цунами. Бионикой я всерьез не занимался, отвечает Алексей Игоревич, но о таких феноменах наслышан. Очень возможно, что я улавливаю красноречивый взгляд Олега и понимаю, что о рыбках он вспомнил не только для того, чтобы отвлечь меня от тяжелых мыслей. Бывает, что шестое чувство Олега обманывает, но когда от него исходит тревога, я всегда с этим считаюсь. Паниковать Олег не станет, но мне дан намек. Я иду в свою комнату, кивком зову Олега, и мы выходим на связь с Левой. Против обыкновения Лева волнуется. Он еле дождался нашего вызова, потому что температура воздуха наверху резко подпрыгнула. Два часа назад было минус шесть, а сейчас в сию минуту столбик поднялся почти что до нуля. Полундра, Чиф! Меня бросает в жар. Спусковой крючок взведен. Вот тебе и пресловутое шестое чувство. Мы просто несколько часов не смотрели на термометры. Я выпроваживаю Олега проверить готовность инвентаря, а сам звоню сначала в управление, потом Гулиеву, потом администратору Актау. Мурата нигде нет. Неужели он плюнул на мои предупреждения? Так и есть. Дома и отдыхает. Юлия просит позвонить через полчаса. Впервые в жизни я грубо на нее ору. «Дура! Через полчаса он будет отдыхать вечно!» Юлия так ошеломлена, что тут же передает трубку Мурату. Я несколькими словами ввожу его в обстановку и, стараясь не срываться на брань, требую немедленно покинуть дом. Отменить всякие вертолеты и любыми мерами держать туристов заперти. Мое волнение передается Мурату. Я слышу, как он кричит: "Юлька, беги к соседям, пусть немедленно выходят. Бабушка, одевай детей". Лентяю прикает жулик. Ты сделал зарядку, сделал, дружище, сделал. Я спохватываюсь, что на моих ногах тапочки, обуваю альпинистские вибраны и возвращаюсь в гостиную. За столом молчат. Видимо, слушали мой разговор. Мама торопливо разливает чай. «Кушайте, — просит она. — Поешь, Максим. Слышите? Вертолет? Так быстро, — удивляется Надя. По вашу душу, Алексей Игоревич. Что ж, удачи вам, друзья. Алексей Игоревич встает, церемонно целует маме руку. Надеюсь, в недалеком будущем мгновенье мы с Олегом смотрим друг на друга. Это не вертолет. Я, хватаю бинокль, бегу в свою комнату, распахиваю окно — И у меня захватывает дух. Четвертое. Я никогда еще с такой удачной точки не видел, как идет гигантская лавина, и, наконец-то, понимаю, почему в средние века живописцы изображали ее в виде разъяренного дьявола. Со склона октау, окруженная бурлящими завихрениями, Несется огромное белое чудище, поддирая лежащие на пути снежные пласты И опрокидывая их на себя На большом перегибе примерно посреди склона чудище совершает гигантский прыжок И, резко увеличив скорость, летит вниз Наверное, именно здесь клубы снежной пыли превращаются в снеговоздушное облако И рвутся вперед, обгоняя и закрывая передний фронт лавины «Фантастика!» — бормочет за моей спиной Алексей Игоревич. Секунда-другая, и в комнату будто врывается снежная буря. Снежная пыль обжигает, душит, режет лицо, гремит посуда, звякает битое стекло, окно! — кричит мама. На ощупь вслепую я захлопываю окно. «На выход!»